Мистер Волс, как всегда в перчатках и застегнутый на все пуговицы, встал, затем снова сел, совершенно так же, как в тот раз, когда он садился рядом с Ричардом в двуколку. Поскольку у него не было перед глазами Ричарда, он смотрел прямо перед собой. Мистер Волс. — начал опекун, глядя на эту черную фигуру, как на какую-то зловещую птицу. — Привез нам очень печальные вести о нашем столь несчастном Рике. Он сделал сильное ударение на словах «столь несчастным», словно желал подчеркнуть, что они характеризуют отношение мистера Волса к Ричарду. Я села между собеседниками. Мистер Воллс сидел недвижный, как истукан, Только украдкой трогал рукой в черной перчатке один из красных прыщиков, усеявших его желтое лицо. Вы, к счастью, очень дружны, с Риком, дорогая, сказала опекун. — поэтому мне хотелось бы знать, что вы обо всем этом думаете. Будьте добры, мистер Волс, высказаться как можно, как можно яснее. И мистер Волс, высказываясь, отнюдь неясно, начал так. Как я уже говорил, мисс Саммерсон, будучи поверенным мистера Карстона, я осведомлен о том, что он теперь находится в очень стесненных обстоятельствах и дело не столько в общей сумме его долгов, сколько в особых условиях и срочности векселей, выданных мистером Карстоном, и в его возможностях погасить эти векселя, иными словами, уплатить долги». Я много раз добивался для мистера Карстона отсрочек по мелким платежам, но всяким отсрочкам есть предел, и мы до него дошли. Я не раз вручал его судами из собственного кармана, дабы уладить все эти неприятности, но, разумеется, хочу получить деньги обратно, ибо не водолю себя за богача и, к тому же, обязан содержать отца, проживающего в Тонтонской долине» не говоря уже о том, что стремлюсь оставить маленькое состояние своим трем дорогим дочерям, проживающим вместе со мной. Я опасаюсь, что мистер Карстен попал в такое положение. Выпутаться из Коева он может, только продав свой патент. А если так, об этом во всяком случае желательно поставить в известность его родных». Во время своей речи мистер Волс не сводил с меня глаз, а теперь, погрузившись в молчание, которым он, можно сказать, и не нарушал, такой глухой у него был голос, снова устремил недвижный взгляд куда-то в пространство. Подумать только, бедный юноша остается даже без того небольшого жалования, которое получает теперь, — сказал мне опекун. — Но что я могу поделать? Вы знаете его, Эстер. Теперь он ни за что не согласится принять от меня помощь. Предлагать ее, или даже намекать на это, значит довести его до крайности, если только он уже не доведен до нее чем-нибудь другим. Мистер Волс снова обратился ко мне. «Мнение мистера Джармдиса, мисс, несомненно, соответствует истине, и в этом вся трудность». Я не считаю, что надо что-нибудь сделать. Я не говорю, что надо что-то сделать, отнюдь нет. Я просто приехала сюда строго конфиденциально и рассказала обо всем с целью вести дела на чистоту, так, чтобы впоследствии не говорили, будто дела не велись на чистоту. Я всегда стремлюсь вести все дела на чистоту. Я хочу оставить после себя доброе имя. Если бы я заботился лишь о своих собственных интересах, посоветовался с мистером Карстоном, меня бы здесь не было, ибо, как вам хорошо известно, он горячо восстал бы против моей поездки. Наши сегодняшние переговоры не носят характера юридической консультации. Платы за них я не требую. Я заинтересован в них лишь в качестве члена общества, отца и сына». Добавил мистер Волс, чуть было не позабыв о родителе, проживающем в Тонтонской долине. Нам стало ясно, что, сообщая о своем намерении разделить с нами ответственность, которую он нес, как человек осведомленный о положении Ричарда, мистер Волс сказал истинную правду. Я могла придумать лишь один выход. Надо мне съездить в Дил, где теперь служит Ричард, увидеться с ним и, по мере сил, попытаться предотвратить беду. Не считая нужным советоваться с мистером Волсом, я отвела опекуна в сторону, чтобы изложить ему свой план действий, а мистер Уоллс, унылый и длинный, крадучись, подошел к камину и протянул к огню свои траурные перчатки. Опекун, конечно, сейчас же заспорил со мной, доказывая, что путешествие меня утомит, но других возражений у него не было. А мне очень хотелось поехать, так что я добилась его согласия. Теперь надо было только отделаться от мистера Волса. «Так вот, сэр, — сказал мистер Джардис, мисс Саммерсон повидается с мистером Карстоном, а нам остается лишь уповать на то, что его положение еще не безнадежно». Позвольте мне приказать, чтобы нам подали завтрак. Вам не худо подкрепиться с дороги, сэр? Благодарю вас, мистер Джардис, отозвался мистер Волс, протягивая свой длинный черный рукав, чтобы остановить опекуна, который хотел было позвонить. Завтракать я никак не могу. Благодарю вас. Нет-нет, не кусочка. Пищеварение у меня совершенно испорчено, и я всегда ем очень умеренно а если бы я позволил себе принять сытную пищу в такой час дня, не знаю, какие получились бы последствия. Поскольку все выяснено на чистоту, сэр, я теперь, с вашего позволения, распрощаюсь с вами». «Хотелось бы мне, — с горечью проговорила опекун, — чтобы и вы, мистер Волс, и все мы навсегда распрощались с тяжбой столь хорошо вам знакомой. Мистер Волс, чье одеяние от сапог до цилиндра было так густо покрыто черной краской, что она испарялась от близости к огню, распространяя очень неприятный запах, коротко и как-то криво кивнул, потом медленно покачал головой. «Если мы, практикующие юристы, претендуем на то, чтобы нас уважали, сэр, мы должны налегать плечом на колесо. И мы налегаем, сэр?» «По крайней мере, я налегаю, и хочу думать, что все мои собратья по профессии поступают так же. Вы не забудете, мисс, что обещали не упоминать обо мне в разговоре с мистером Карстоном?» Я ответила, что ни слова о нем не скажу. «Пожалуйста, мисс. До свидания, мистер Джандис. Желаю вам всего доброго, сэр». Мистер Уоллс прикоснулся к моим пальцам, потом к пальцам опекуна, Своей холодной перчаткой, в которой, казалось, не было руки, и длинный, узкий, не дать не взять тень, уполз прочь. А мне представилось, как эта тень, взобравшись на империал почтовой кареты, будет ползти по озаренным солнцем полям между холодным домом и Лондоном, замораживая на своем пути, даже семена в земле. Я, конечно, вынуждена была сказать Аде, куда еду и с какой целью. Она, разумеется, очень встревожилась и расстроилась. Но она была так предана Ричарду, что только жалела и оправдывала его. И в порыве все более глубокой любви, милая моя, любящая девочка, написала длинное письмо, которое я обещала передать ему. Пришлось взять с собой Чарли. Хотя мне, конечно, не нужно было никаких провожатых, и я охотно оставила бы ее дома. В тот же день мы вместе выехали в Лондон и, узнав, что в почтовой карете есть два свободных места для пассажиров, уплатили за них. В тот час, когда у нас обычно ложились спать, мы с Чарли покатили к морю вместе с письмами, адресованными в Кент. Во времена почтовых карет. Ехать до Дила приходилось целую ночь, но в карете мы были одни, и эта ночь не показалась нам слишком утомительной. Я провела ее так, как, наверное, провел бы каждый, будь он на моем месте. В иные минуты моя поездка казалась мне многообещающей, в другие — безнадежной. То я думала, что мне удастся помочь Ричарду, то удивлялась, как это могло взбрести мне в голову, то приходило к выводу, что, тронувшись путь, поступило очень умно, то что совсем не умно. В каком состоянии я найду Ричарда? Что я скажу ему? Что он скажет мне? Все эти вопросы поочередно занимали меня, сочетаясь с моими противоречивыми чувствами. А колеса всю ночь отстукивали одну и ту же песню, и письмо опекуна казалось мне ее припевом. Наконец мы въехали в узкие улицы Дила, очень унылые в это сырое туманное утро. Длинное плоское взморье с беспорядочно разбросанными домишками, деревянными и кирпичными, загроможденное кабистанами, большими лодками, навесами, шестами, сталями и блоками, и рядом обширные пустыри, усыпанные галькой, поросшей травой и сорняками, все это показалось мне невыносимо скучным. Море волновалось под слоем густого белого тумана, а на суше все словно оцепенело, если не считать нескольких канатчиков, которые встали с позаранку и, обмотавшись пенькой, имели такой вид, словно тяготясь своим теперешним существованием, собрались вплести в канаты самих себя. Но когда мы вошли в теплую комнату превосходной гостиницы, Умылись, переоделись и сели завтракать. Ложиться спать уже не стоило. Дил стал казаться нам более веселым. Наша комнатка чем-то напоминала каюту, и Чарли была от нее в восторге. Но вот туман начал подниматься, как занавес, и мы увидели множество кораблей, о близости которых раньше и не подозревали. Не помню, сколько всего их было хотя слуга назвал нам число судов, стоявших на рейде. Были там и большие корабли, особенно один, только что прибывший на родину из Индии. И когда солнце засияло, выглянув из-за облаков, и бросило на темное море светлые блики, казавшиеся серебристыми озерками, изменчивая игра света и тени на кораблях, суета маленьких лодок, снующих между ними и берегом, жизни движения на судах и во всем, что их окружало, все это стало необычайно красивым. Огромный корабль, прибывший из Индии, больше других привлекал наше внимание, потому что он стал на рейд этой ночью. Он был окружен лодками, и мы с Чарли толковали о том, как, должно быть, радуются люди на его борту, что, наконец-то, смогут сойти на берег. Чарли хотела знать, по каким океанам он плыл. Правда ли, что в Индии очень жарко, какие там змеи, тигры и так далее? А так как подобные сведения она запоминала гораздо лучше, чем грамматические правила, то я рассказала ей все, что сама об этом знала. Я добавила также, что во время морских путешествий иногда случаются корабли-крушения. Море выбрасывает людей на скалы. И тут несчастных спасает один единственный человек, бесстрашный и добрый. Чарли спросила, как это может быть, и я рассказала ей, что мы дома узнали об одном таком случае. Я хотела было послать Ричарду записку, чтобы известить его о своем приезде, но потом решила, что гораздо лучше пойти к нему без предупреждения. Он жил в казармах и я немного сомневалась, удобно ли нам туда идти. Но мы все-таки отправились на разведку. Заглянув в ворота казарменного двора, мы увидели, что в этот ранний час там почти безлюдно. И я спросила сержанта, стоявшего на крыльце гауптвахты, где живет Ричард. Он дал мне провожатые солдата, а тот, поднявшись с нами по лестнице с голыми стенами, постучал в какую-то дверь и ушел. «Кто там?» — крикнул Ричард из комнаты. Я оставила Чарли в коридорчике и, подойдя к полуоткрытой двери, спросила. — Можно войти, Ричард? Это я, патунье Ричард что-то писал за столом, а вокруг, на полу в полном беспорядке, валялись костюмы, жестянки, книги, сапоги, щетки, чемоданы. Он был полуодет и не в военном, а в штатском, не причесан и вид у него был такой же растерзанный, как у его комнаты. Все это я заметила лишь после того, как он радостно поздоровался со мной, а я села рядом с ним, ведь едва он услышал мой голос, как вскочил из-за стола и немедленно заключил меня в свои объятия. Милый Ричард, со мной он был все тот же. Вплоть до... Ах, бедный-бедный мальчик! Вплоть до конца... Он всегда встречал меня с прежней мальчишеской веселостью. «Праведное небо!» — воскликнул он. «Милая моя старушка, как вы очутились здесь? Мог ли я думать, что увижу вас? Ничего плохого не случилось? Ада, здорова?» «Вполне здорова». И еще больше похорошела Ричард. «Эх!» — вздохнул он, откинувшись на спинку кресла. «Бедная моя кузина!» а я, Эстер, сейчас писал вам. Он сидел, развалившись в кресле, комкая мелко исписанный лист бумаги. И такой он был молодой, красивый, в самом расцвете, но какой измученный, издерганный. — Раз уж вы потрудились только написать, неужели мне не удастся прочесть ваше письмо? — спросила я. — Эх, дорогая, — ответил он, безнадежно махнув рукой, — только поглядите на эту комнату, и вы прочтете все, что я написал. Вот оно, всюду, во всех углах. Я ласково уговаривала его не унывать. Сказала, что, случайно узнав о его тяжелом положении, приехала, чтобы поговорить с ним и вместе найти какой-нибудь выход. — Это похоже на вас, Эстер. Но это бесполезно. — А потому не похоже на вас, — отозвался он с грустной улыбкой. — Сегодня я уезжаю в отпуск. Должен был уехать через час, чтобы уладить дело с продажей моего патента. Пускай. Что сделано, того не воротишь. И так военная служба кончилась тем же, чем и прочие мои занятия.